красноречиво свидетельствует о его выдержке. Помимо указаний наружной охране пропустить Николаева без обыска, Запорожец распорядился временно снять посты внутренней охраны на каждом этаже. Он сумел также задержать личного телохранителя Кирова Борисова. И вот после всех срывов, Сталинский план удался. Его соратник лежал мертвым в коридоре Смольного. Однако оставалось сделать еще многое. Как только новость достигла Москвы, она была объявлена вместе с выражением глубокой скорби о покойном друге со стороны Сталина и Политбюро. В тот же вечер Сталин вместе с Ворошиловым Молотовым и Ждановым выехали в Ленинград, чтобы провести расследование. Их сопровождали Ягода, Агранов и руководитель экономического отдела НКВД Миронов. Сталин со свитой занял целый этаж в Смольном. Еще до начала расследования были предприняты определенные политические шаги. В 1961 году делегат 22-го партсъезда Сердюк заявил, что уже в день убийства, разумеется, в тот момент еще не расследованного, по указанию Сталина из Ленинграда, принимается закон об ускоренном, упрощенном и окончательном рассмотрении политических дел. После этого сразу же начинается волна арестов и судебных политических процессов. Как будто ждали такого повода, чтобы, обманув партию, пустить в ход антиленинские, антинародные методы борьбы за сохранение руководящего положения в партии и государстве. Последняя фраза правильно суммирует и передает отношение к делу Сталина. Западные историки, поверившие, что убийство Кирова удивило Сталина, вывернули наизнанку весь ход событий. Так Дейчер утверждает, что Сталин вывел из этого заключение, что прошло время для полулиберальных концессий. На самом же деле Сталинское заключение предшествовало убийству и было причиной его, а не наоборот. Трудно понять, как мог Сталин дать указание из Ленинграда в день убийства. Ведь он ехал поездом, а Ленинград отстоит от Москвы на 650 километров он вряд ли мог прибыть в Ленинград раньше, чем на рассвете 2 декабря, время, указанное новейшим источником. Между тем, вышеупомянутый закон, постановление Президиума ЦИК СССР, действительно датирован 1 декабря. Ясно, что Сталин подготовил его перед отъездом, а после прибытия в Ленинград, позвонил по телефону, распорядившись, чтобы постановление было подписано и доведено до сведения надлежащих органов. Постановление это, исходящее от Сталина без консультации с Политбюро, стало своего рода хартией террора на последующие годы. В силу него предлагалось Первое. Следственным властям вести дела, обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов, ускоренным порядком. Второе. Судебным органам не задерживать выполнение приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза СССР не считает возможным принимать подобное ходатайство к рассмотрению».